Через месяц после смерти царевича Пётр, находясь в Ревеле, отправил Екатерине письмо загадочного содержания, смысл которого трудно уяснить. «Что приказывало с Макаровым, что покойник нечто открыл? Расскажу, когда Бог изволит вас видеть». Я здесь услышал такую диковинку про него – что чуть не пуще всего, что явно явилось. Что за диковинку довелось услышать царю в Ревеле? Не подразумевались ли под диковинкой полученной царем сведения о том, что Алексей предпринимал шаги к бегству из Неаполя в Швецию с намерением добывать престол при помощи войск Карла XII? Едва ли что-нибудь еще могло быть названо пуще всего, что явно явилось в ходе следствия? Догадка эта подтверждается донесением барона Герца, руководителя шведской делегации на Аландском конгрессе, в котором он сетовал на то, что с отдачей царевича Алексея Толстому и Румянцеву упущена возможность заключить выгодный мир с Россией. Было бы ошибкой рассматривать столкновение между Петром и Алексеем только как семейную трагедию, порожденную различиями в темпераменте, складе характера, духовном облике отца и сына. Суть непримиримых противоречий состояла даже не в том, что Алексей, одолеваемый честолюбием, не брезговал никакими средствами, чтобы овладеть престолом. Все это, разумеется, имело значение, создавало во взаимоотношениях накаленную атмосферу. Но в данном случае друг другу противостояли две концепции настоящего и будущего России. Одну из них притворял в жизнь отец. Другую, диаметрально противоположную, намеревался осуществлять сын, как только кажется у власти. Ставки были велики, а дороги расходились круто. Как дальше пойдет Россия? По пути ли преобразований, которые выводили ее в число могущественных стран Европы, или по пути все большего отставания?» Нетрудно, наконец, обнаружить в конфликте между отцом и сыном столкновение двух представлений о роли монарха в государстве. Отец считал себя слугой государства, отдавал этой службе все силы и способности, не жалел живота своего, в то время как сын готов был довольствоваться пассивной ролью помазанника Божия, не обременявшего себя трудом, ратными подвигами, инициативой и активным участием в управлении государством. Энергичному, не знавшему покоя, настойчивому в достижении поставленных целей отцу противостоял сын, ни о чем с таким уж не мечтавший, как о спокойной, лишенной забот и тревог жизни, склонный выражаясь современным языком, к обломовщине. Смерть Алексея не разрешила столь волновавший царя вопрос о престолонаследии. Спустя год... В 1719 году не стало и «шишечки», как ласково называли царь и царица болезненного четырехлетнего сына Петра, царевича Петра Петровича пётр тяжело переживал эту утрату ибо как записал современник по мнению многих царица вследствие полноты вряд ли в состоянии будет родить другого царевича так пётр остался без прямых наследников лишение сына право наследовать престол царь объяснял отсутствием у того качеств государственного деятеля нежеланием участвовать в делах управления и овладевать навыками, необходимыми государственному мужу. Но причина лишения сына прав на наследство лежала значительно глубже. Вряд ли Петр не знал об отсутствии свойств государственного деятеля у своей неграмотной супруги, когда затеял в 1724 году ее коронацию с целью закрепить за нею право наследовать престол. Он надеялся на своих соратников, у которых сердобольная Екатерина пользовалась уважением, и которые, как он надеялся, поведут государственный корабль по намеченному им курсу преобразований. Вряд ли Петр Великий мог предположить, что через полтора с небольшим десятилетий после его кончины на троне окажется его красавица-дочь Елизавета, тоже лишенная способностей государственного деятеля и смотревший на трон как на источник удовольствий, который она видела в балах, маскарадах, охотничьих вылазках и неукротимой заботе о нарядах и своей внешности. Соратники Петра покоились в земле, но Елизавета Петровна, совершает дворцовый переворот, клялась продолжать дело отца. Практически курс Петра продолжала бюрократия. Затруднительно обнаружить качество государственного деятеля у царя-отрока, скончавшегося, не достигнув пятнадцатилетнего возраста, императора Петра II, или у мстительной и жестокой племянницы Петра Великого Анны Иоанновны. При них, как и при Екатерине I и Елизавете Петровне, страной правили фавориты и бюрократия, продолжавшие курс, намеченный великим преобразователем. Иное дело Алексей Петрович, в котором отец видел не продолжателя, а противника всех его преобразовательных начинаний. Следствие по делу царевича скрыло его намерение отказаться от преобразований, повернуть страну вспять восстановить старомосковские порядки, предать опалий соратников Петра, вернуть шведам завоеванные земли, отказаться от флота и ориентироваться на тех, кто любит старину. Все это дает основание возвести семейную трагедию, связанную с делом царевича Алексея, в ранг государственный. Сознание царя судьба сына в конечном счете трансформировало судьбу преобразований. Петр не сомневался, что все им содеянное, чему он вместе с народом отдал талант и энергию лучших лет своей жизни, с воцарением сына пойдет прахом, и страна вновь превратится в Московию, в захолустье Европы, чем она и была до начала его преобразований. Судьба сына или судьба страны – таков был у царя выбор, и он его сделал. Слушатель! может принять этот выбор равным образом, как и оспорить его.